глава 9 итак класс на сегодня у нас все файлы с домашними заданиями номер 25 и 26 вам уже высланы пожалуйста заполните и верните их к следующей неделе как только звонок объявил об окончании утренних уроков учитель отключил большую сенсорную панель и вышел из класса в огромной комнате тут же воцарилась расслабленная атмосфера Я поёрзал под к терминалу старомодной мышкой, чтобы загрузить и быстренько проглядеть домашку. При взгляде на длиннющие вопросы, похоже, их уйма, и я от них совершенно отупею. Я вздохнул, затем отключил мышь и сунул ее вместе с терминалом в рюкзак. Этот звонок, кстати, чертовски похож на звон часовни в стартовом городе на первом уровне Айнкрада. Если те, кто разработал такой звук школьного звонка, об этом знали то у них довольно мрачное чувство юмора. Разумеется, никого из учеников в одинаковой школьной форме это, похоже, не волновало. Беззаботно треща между собой, они выходили из класса кучками по 3-5 человек и направлялись в столовку. Застегнув молнию на рюкзаке, я закинул его за плечо и уже собрался встать, когда парень с соседней парты, с которым у меня наладились приятельские отношения, поднял глаза и сказал, «А, Кадзу, если идешь в столовку, займи мне место!» Прежде чем я ответил, это с сделал другой ученик, сидящий рядом. «И не надейся, у сегодня аудиенция с принцессой». «А, понятно. Блин, везёт тебе». «Да, ну, в общем, так получилось. Прости». Я поднял руку, останавливая их обычный поток жалоб, и выскользнул из класса. Быстрым шагом пройдя по светло зеленому коридору и выйдя через запасной выход во внутренний двор школы, я облегченно вздохнул. Звуки обеда сюда не доносились. Между деревьями шла дорожка, вымощенная новенькой плиткой. Здание школы, видимое отсюда за кронами деревьев, казалось холодной бетонной коробкой. На самом же деле это был настолько великолепный кампус, что я с трудом мог поверить, что он остался неудел после реорганизации школ. Несколько минут я шел по тропе сквозь образованный зеленью тоннель, пока не добрался, наконец, до маленького круглого садика. По краям садика в окружении цветов стояли простые деревянные скамейки. На одной из них в одиночестве сидела школьница и смотрела на небо. Длинные каштановые волосы струились по темно-зеленому школьному пиджаку. Кожа по-прежнему оставалась бледной, но розовый оттенок уже вернулся к щекам. Стройные ноги были затянуты в черные коугодки. Девушка сосредоточенно смотрела в небо, покачивая ногой. Подошва туфли периодически шаркала о землю. Вся ее фигура дышала непередаваемым очарованием. Я остановился у края садика и, привалившись к стволу дерева, продолжал молча смотреть на девушку. Неожиданно она кинула взгляд туда, где я стоял, и, увидев меня, расплылась в улыбке. Но тут же ее лицо приобрело чопорный вид, и она, закрыв глаза, произнесла что-то типа «пфу», и отвернулась. Неловко улыбаясь, я подошел к скамье и обратился к девушке. «Прости, что заставил ждать Асуна». Асуна кинула на меня короткий взгляд по-прежнему дуясь. Ох, ну почему Кирита всякий раз, когда меня видит, пытается следить за мной из тени? Виноват, виноват. Возможно, я прирожденный преследователь женщин. Эх. Я уселся рядом с Асуной. Та сделала недовольное лицо и отвернулась, и с наслаждением потянулся. Ах, как я устал и проголодался. Говоришь, как старик Кирита Вообще-то, у меня такое чувство, будто за последний месяц я постарел на пять лет. И, кстати, Сложив руки на затылке, я искоса взглянул на Асуну. Я Кадзута, не Кирита. Пользоваться здесь игровыми никами – дурной тон все-таки. Ой, ну да, только ну что ж тогда со мной будет? Меня уже раскусили? А все потому, что ты взяла себе ник такой же, как настоящее имя. Впрочем, меня, похоже, тоже раскусили. Это специальное учебное заведение посещали игроки, ходившие до начала происшествия с САЛа в среднюю или старшую школу. Оранжевые игроки, на которых висели убийства, должны были больше года провести под специальным наблюдением. Ну а тех, кто, как я, нападал на других только ради самозащиты, просто расспросили как следует. Прочие криминальные деяния, такие как воровство или шантаж, здесь не учитывали. Ученики избегали пользоваться своими никами из Айнкрада, но лица-то у нас практически те же, что в САО. Асуну, похоже, узнали сразу после поступления сюда. Да и меня тоже. Я был хорошо известен среди высокоуровневых игроков и за наше долгое общение раскрыл некоторым из них свое имя и разные другие детали. Оказалось, просто невозможно сказать себе, что ничего не произошло, и обо всем забыть. Все случившееся не было сном, все пережитое нами в том мире было реальностью, и каждый из нас с этой реальностью должен был как-то смириться. Я взял обеими руками левую руку Асуны, придерживающую ротанговую корзинку на коленях, Рука по-прежнему была тощая, но заметно поправилась по сравнению с тем днем, когда Асуна пробудилась. Чтобы успеть к крайнему сроку приема в школу, ей пришлось пройти очень суровый курс реабилитации. Еще совсем недавно она даже ходить не могла без костылей, а бег и серьезные физические нагрузки оставались под запретом до сих пор. После пробуждения Асуны я часто навещал ее в больнице. Когда я видел, как она стискивает зубы, пытаясь идти, и как при этом слезы льются у нее из глаз, мне самому было так больно, словно меня резали на части. Вспоминая те дни, я молча погладил ее пальцы. «Кирита-кун!» Услышав ее потрясенный голос, я поднял глаза и увидел, как Асуна залилась краской. «Ты что, не знаешь? Нас отлично видно из столовой!» «Чего?» Я поднял взгляд поверх деревьев, «И точно! Отсюда можно было разглядеть здоровенное стеклянное окно на верхнем этаже школы. Я поспешно одернул руки. О, Господи!» Асуна с пораженным видом вздохнула и вновь чопорно отвернулась. «Не буду кормить такого легкомысленного типа, а пощади, умоляю!» Я отчаянно заизвинялся, и несколько секунд спустя Асуна наконец рассмеялась и открыла свою корзинку. Достала оттуда круглый сверток в бумажных полотенцах и протянула мне. Приободрившись, я взял его и развернул. Внутри обнаружился большой сэндвич, из которого торчали листья салата. От запаха у меня сразу заурчало в животе, и я, недолго думая, отхватил здоровенный кусок. «Это у него вкус как...» Жадно жуя и глотая, я с выпученными глазами повернулся к Асуне. Та с улыбкой сказала. «Эхе-хе, вспомнил?» «Как же я могу забыть? Такой же сэндвич я ел на 74-м уровне!» «Да, воспроизвести соус было трудновато. Что за бессмыслица? Лезть вон из кожи там, чтобы сымитировать вкус реальности. А теперь я вернулась и лезу из кожи здесь, чтобы воспроизвести вкус того мира». «Асуна, мне отчетливо вспомнились те полные счастья дни, и на меня нахлынули эмоции. Я снова взглянул Асуне в лицо. Ответив мне таким же прямым взглядом, Асуна улыбнулась и прошептала. «У тебя майонез в К тому времени, когда я доживал два своих больших сэндвича, а Асуна свой маленький, обеденный перерыв уже почти закончился. Асуна налила из маленького термоса травяной чай и, держа бумажный стаканчик обеими руками, спросила. «Кири какие у тебя уроки после обеда?» «Сегодня еще два урока. Слушай, они сейчас пишут не на доске, а на сенсорной панели. Мы пишем не в тетрадках, а в планшетниках, а домашку нам отправляют по сети». Если так, с равным успехом можно было учиться дома. Асуна захихикала, слушая, как я жалуюсь. Панели и компьютеры мы только сейчас можем применять. Скоро школы перейдут на голографические проекторы. И, кстати, благодаря этой школе мы с тобой можем вот так встречаться. Вообще-то это так, конечно, но... Хотя у нас с Асуной одни и те же факультативы, но разные года обучения, а значит и разная программа. Так что встречаемся мы только трижды в неделю. И, похоже, эта школа – модель для будущих поколений. По крайней мере, мне так отец говорит. сёдзо засан как у него дела? Более-менее. Хотя какое-то время он был очень подавлен. Он решил, что совсем не разбирается в людях. Он ушел с поста гендиректора и вообще частично отошел от дел. И когда часть груза с его плеч ушла, он не исключено потерял цель. Ну, если он найдет себе хобби, с ним скоро все будет в порядке. Понятно. Я подтягивал свой чай, глядя в небо вместе с Асуной. Суга. С точки зрения отца Асуны, Сетза Юки, этот человек был подходящим кандидатом в мужья его дочери. В тот снежный день, даже после того, как его арестовали на больничной парковке, суга отчаянно сопротивлялся, так что аж противно было. Молчанка за молчанкой, отказ за отказом, и все время пытался перевалить вину на Акихи Какаябу. Но один из его подчиненных сознался во всем, едва стало известно о существовании свидетеля. Когда на свет выплыл тот факт, что 300 игроков, не вернувшихся из САО, удерживались заперти на сервере в Юкагамском отделении «Ректа Прогресс» и подвергались там бесчеловечным экспериментам, все пути к бегству для Суга оказались отрезаны. Суд, кажется, начался совсем недавно, но Суга уже потребовал психиатрического освидетельствования. Главным обвинением значилось вооруженное нападение, но общественность весьма занимал вопрос, добавятся ли к нему еще и обвинения в похищении людей и в незаконном ограничении свободы. То, над чем этот мерзавец работал, злодейские исследования по промывке мозгов с помощью технологии полного погружения, в итоге оказалось воспроизводимо исключительно на нейрошлемах первого поколения. В итоге почти все нейрошлемы должны были быть уничтожены. Можно сказать, что именно благодаря результатам экспериментов СУГА и были приняты контрмеры. К счастью, 300 невозвращенцев совершенно не помнили, что были подопытными кроликами в экспериментах над людьми. Их мозгу не был нанесен никакой вред. Ни один из них после возвращения не выказывал никаких психических расстройств. Нам сказали, что после соответствующего лечения все они смогут влиться в общество. Однако Ректа Прогресс и Альфхейм Онлайн Да нет, весь жанр VR-MMO игр получил тяжелейший удар. Изначально одного лишь происшествия с САО было достаточно, чтобы в обществе поднялась шумиха. В итоге сошлись на том, что это было невероятное, безумное преступление, совершенное психом-одиночкой. А тут вызванный суга-инцидент в Алла, которая прежде была объявлена безопаснейшей из игр жанра VR-MMO, заставил задуматься – А не может ли любой VR-мир оказаться потенциальной площадкой для совершения преступлений? «Ректа Прогресс» была ликвидирована, но и основная компания «Ректа» понесла серьезный урон. Были сменены управляющие звенья на всех уровнях ниже исполнительных директоров. Компании повезло, что она вообще выжила. Деятельность алла была приостановлена. Конечно, оставалось еще 5-6 других VR-ММО, которые продолжали функционировать, Но и они, хоть и не прямо, тоже получили удар в виде оттока пользователей. С резким снижением доходов им вряд ли удалось бы избежать закрытия. В этой ситуации единственным, что могло поддержать ослабевший и почти выдернутый с корнем росток, было семя мира, которое верил мне Акихи Какаяба. Я должен был разузнать про Каябу. В ноябре 2024 года, когда мир САО рухнул, умер и Акихи Каяба. Это стало ясно два месяца назад, в марте 2025 -го. Те два года, что Каяба провел в Айнкраде в роли Хитклифа, он скрывался в горах, в домике, построенном в никем не посещаемом лесу в префектуре Нагана. Разумеется, нейрошлем Каябы не запирал его в когтях смерти, и он мог разлогиниваться, когда хотел. Но, будучи лидером гильдии рыков, он, похоже, оставался в игре подолгу, иногда неделю подряд. Помогала ему аспирантка, прошедшая тот же курс, что и он, на промышленном факультете Токийского университета. И, как выяснилось впоследствии, участвовавшая в работе исследовательского отдела Аргуса. Похоже, Суга в студенчестве работал в той же самой лаборатории, где и возненавидел Каябу всеми фибрами души. Хотя и притворялся весьма успешно, что обожает своего сэмпая. Судя по всему, он и к этой женщине подкатывал не раз. Я узнал это лично от нее месяц назад, когда ее выпустили под залог. Я раздобыл ее e-mail, буквально клещами вытащив его у чиновника министерства по чрезвычайным ситуациям. И после долгих колебаний написал ей письмо, где были такие слова. «Я не собираюсь изливать свое возмущение, я просто хочу узнать подробности». Неделю спустя пришел ответ. Потом она приехала на экспрессии с префектуры Мияги, где сейчас жила, и мы познакомились. Ее звали Ринка Кадзира. Мы зашли в кофейню рядом со станцией Токио, и она запинающимся голосом рассказала мне всю историю. Судя по всему, Каяба решил умереть вместе с миром Сао еще до начала этого инцидента. Однако способ смерти он выбрал весьма необычный. Похоже, он запрограммировал аппаратуру полного погружения на сверхмощное сканирование его мозга. В итоге его мозг оказался выжжен, и он умер». Вероятность, что сканирование прошло успешно, была даже меньше одной тысячной, но Кадзира сказала мне, что чувствовала, хоть и не имела для этого никаких оснований. Ему удалось. Если все прошло так, как задумал Каяба, то его память, разум, вообще все электрические сигналы его мозга были переведены в цифровой код и сейчас существует в сети. Настоящий электронный мозг. Поколебавшись немного, я рассказал ей, как говорил сознанием Каябы в старом сервере Алла, как он помог мне спасти Асуну и что он мне вручил. Несколько минут она сидела, опустив голову. На стол капнула слеза. Потом она подняла голову и сказала. «Я пришла в коттедж, где он прятался, чтобы убить его. Но я не смогла. И из-за этого множество молодых людей потеряли свои жизни. Тому, что мы с ним сделали, не может быть прощения. Если вы его ненавидите... Пожалуйста, смотрите то, что он вам дал. Но если... если в вас есть что-то еще, кроме ненависти... Киритакун! Эй, Киритакун! Насчет сегодняшней оффлайновой встречи. Асуна пихнула меня локтем, и я вернулся с небес на землю. А, прости, я просто задумался. Ох, что там, что здесь? Ты такой раздолбай, когда расслабляешься. Асуна покачала головой, словно была изумлена до глубины души, но тут же с сияющей улыбкой положила голову мне на плечо. Я сидела у окна в западной части школьной столовки за третьим столиком с юга и сосала соломинку, пытаясь добраться до остатков клубничного йогурта на дне пакетика. Громкое хлюпание втягиваемого воздуха, совершенно неподобающее воспитанной девушке, заставила сидящую напротив меня кейка Аяна нахмуриться. «Блин, лис! То есть Рика-сан, пей потише, пожалуйста! Но этот, ах, этот Кирита, как же он к ней липнет!» С высоты столовки верхушки деревьев не мешали мне прекрасно видеть скамейку, на которой они сидели. Парень с девушкой угнездились там, прижавшись плечами. «Блин, какая наглость заниматься этим в школе! Вот именно, подглядывать – плохая привычка!» Я кинула на Кейка короткий взгляд и ответила, чуть подбавив яду в голос. Кстати, о подглядывании не присматривая ли к ним и Силика совсем недавно? Кейка, она же мастер кинжала Силика, залилась краской, опустила глаза и принялась набивать рот пловом с креветками. Я смяла пустой пакет и швырнула его в стоящее в нескольких метрах мусорное ведро. Потом положила голову на стол и тяжело вздохнула. Ах, если бы мы знали, что так будет, они за что не согласились бы на это месячное перемирие. Но ведь это была идея лисан, нет? Мы должны позволить этим двоим крутить свои шуры-муры ровно месяц. Так ты говорила. Какая наивность. «У тебя рис на лицо налип». И снова я вздохнула и посмотрела в окно на проплывающие мимо белые облака. И как он раздобыл мой имейл? До сих пор я этого не знаю. Так или иначе, в середине февраля я вдруг получила мейл от Кирита. Я была просто потрясена. В голове моей прозвенел гонг на второй раунд, и я вся такая в восторге отправилась к месту встречи. Но то, что Кирит рассказал мне в той кофейне, было еще более поразительно. Похоже, Кирита имел прямое отношение к этому прогремевшему скандалу с Алла, и я узнала, что среди пострадавших была Асуна, и что она была особенной жертвой. Он сказал, что Асуна очень хочет меня видеть. Конечно же, я к ней просто полетела, и когда я увидела эту фигурку, хрупкую, как ледяная статуэтка, готовая вот-вот растаять, мое инстинктивное стремление защищать ее, которое проявилось еще в Айнкраде, вновь включилось со страшной силой. К счастью, Асуна восстанавливалась с каждым днем и в итоге смогла поступить в школу вместе с нами. Когда я встретилась с Асуной снова, я вовсе не видела в ней соперницу, скорее, младшую сестренку. Во мне поднялось желание ее защищать. И вместе с сидящей сейчас передо мной подругой, влюбленной в Кирита точно так же, как и я, мы образовали альянс под названием «Давайте просто понаблюдаем за ними в мае». Но, вздохнув в третий раз, я проглотила остатки своего БЛТ, и подняла глаза на Силику. «Пойдешь на сегодняшнюю онлайновую встречу?» «Конечно. Лифа, Сугу Хатян, тоже придет. Наконец-то я впервые увижу ее в оффлайне». «Силика, у тебя на удивление хорошие отношения с Лифой», заметила я, улыбнувшись сейхицей. «Наверное, дело вот в чем. У вас с ней чувство близости, потому что вы обе как младшие сестрички». «Мммм», пробормотала Силика, и ее щека дернулась, когда она сунула в рот последнюю креветку. Затем она, наконец, улыбнулась. А ты, Лиссан, в эти дни, ну, совсем как старшая сестра. Несколько секунд между нами словно искорки проскакивали, потом мы синхронно подняли глаза к облакам и вздохнули.